Гений и злодейство. Неутомимый дедал. Наверное, есть закон, только мы его не знаем. Как часто на Земле рождаются гении? Возможно, гений рождается единожды на миллион человек или на 100 миллионов. Может быть, когда человечеству грозит опасность, их появляется на свет больше. Все может быть. Потому что мы не знаем толком, кто такой гений. Вернее, мы знаем, но попробуй точно выразить свою мысль. Гений... Гений — это... гений. Он всё может. Постой, постой. А скрипач может быть гениальным? Говорят, что может. А вдруг он даже ботинки не умеет надевать как следует? Он что, от этого меньше гений? Давайте тогда договоримся. Можно стать гением в своём деле, в узком луче человеческих занятий. Тогда это частный гений. То есть человек, который освоил своё дело, лучше всех в мире. Ой, как трудно тогда провести границу между гением и талантом. Помню, как одного знаменитого скрипача спросили, как он оценивает своего коллегу. Тот ответил, он — второй скрипач в мире. А кто же первый? — спросили его. — Первых много, — ответил скрипач. Понимаете, до чего трудно провести грань. Так что, вернее всего, будет называть гением суперталант. Если мы с вами сможем договориться, что же такое суперталант? К тому уже мне кажется, что гениев рождается куда больше, чем нам известно. Ведь гением мало родится, гений ещё должен состояться. Человечество всегда с подозрением относится к необычным людям. Если ты не такой, как все, тебя начинают травить и гнать. Каждый из нас это знает, видел или испытал на себе. Даже правители многих государств делают всё для того, чтобы их народ состоял из средних человечков, с ними как-то спокойнее. Подумайте, когда в средние века жгли на кострах еретиков и ведьм, сколько среди них погибло талантов и гениев, вся вина которой заключалась в том, что они показались подозрительными соседу или священнику. Сколько гениев погибло в войнах и сталинских лагерях? Сколько гениев уничтожили расисты фашизма. Выжить обыкновенному человеку всегда легче, чем талантливому или гению. Я думаю, что гениев можно разделить на два типа. Первый тип — это гении в одной отрасли искусства или знаний. Очевидно, что таких бывает во много раз больше, чем гениев, скажем, универсальных, которым подвластно всё. За что бы такой гений не взялся, он делает открытие или изобретение. И если гениальный музыкант может быть забыт, как может быть забыта и сама музыка целой цивилизации, то универсальных гениев так мало, что мы можем пересчитать их по пальцам. И когда проходит много времени, исчезают царства, империи, забываются имена фараонов и царей, тогда гении тех времён превращаются в сказочных героев или даже богов. Надо снять много сказочной шелухи, прежде чем очиститься зерно. След в человеческой памяти. Очевидно, первым по времени из известных нам гениев был египтянин Имхотеп. известный даже его статуи. Это он придумал пирамиды как место захоронения фараонов и даже построил первые из них. Ему уже приписывается немало изобретений в самых различных областях. Самое интересное то, что древние египтяне почитали его как бога здоровья, первого доктора, и, видно, не без основания. Все мы знаем ещё одного универсального гения — Леонардо да Винчи. Он был великим художником, но притом том ещё и военным изобретателем, придумавшим идею парашюта и велосипеда, мыслителем и поэтом. Он мог сделать всё. Сила универсального гения в том, что если ему удается пробить себе дорогу и реализовать свои идеи, то сильные мира сего преклоняются перед ним, понимая «вот пришел он». Я уверен, что таким гением, причем реально жившим 3000 лет назад, был Дедал. Он перешел из жизни в мифы, потому что постепенно ему стали приписываться все изобретения и открытия, которые совершили или могли совершить другие. Он вписался в сказочный мир, которым для греков спустя 500 лет после его смерти стала сама Греция того времени. Но когда читаешь различные рассказы о Дедале, то видишь за ними реальную личность — учёного, изобретателя, творца, совсем не идеального человека, одержимого страстью к неожиданным и невероятным решениям. Причём, поглядите, в мифах о Дедале он никогда не выходит за рамки своего образа. Он не стремится к власти. Он не хочет вести войска или накапливать богатство. Он, подобно Леонарду или Имхотепу, служит своим фараонам. Это единственное, что ему остаётся, потому что у него нет ни царства, ни божественного покровителя». Давайте проследим его жизнь и посмотрим, есть ли возможность разгадать древнюю тайну, которую, по-моему, до нас никто и не пытался разгадать. Жил ли три тысячи лет назад в Греции гениальный учёный и изобретатель Дедал, или его придумали сказочники? Попробуем пойти по тому же пути, который привёл к открытиям Шлимана. Допустим, что в мифе содержится зерно правды. Расскажем вкратце об обыкновенном смертном. Кстати, в отличие от героев иных мифов, Дедалу никогда не предлагали бессмертие, а старались им завладеть, а то и убить за непокорство. В молодости он был кузнецом. Мифы уверяют, что этому его научила сама Афина. Ещё бы, кто лучше богини умел махать молотом? Дальше идёт история чисто изобретательская и вполне жизненная. Ей вовсе не место в легенде. И, кстати, в ней впервые проявляется характер Дедала, который свидетельствует о том, что гений и злодейство вполне совместимы. У Дедала в мастерской работал его племянник Талоя, сумевший превзойти дядю в кузнечном мастерстве, и от этого Дедал буквально бесился. А тут ещё Талоя притащил рыбий хребет, долго крутил его в руках, а потом сделал его подобие из железа. И что получилось? Первое в мире пила. А потом тот же Тало изобрёл циркуль. Да-да, именно циркуль. И что же сделал Дедал? Он заманил юношу на крышу храма Афины и столкнул вниз. Когда это преступление совершилось, Дедал схватил приготовленный мешок и потащил за пределы города. Несмотря на молодость, он был известным человеком в Афинах. И потому прохожие с удивлением спрашивали его, что он тащит в таком большом мешке, почему мешок в крови. и Дедал не смог придумать ничего лучшее, как отвечать. Он убил большую змею. Кто-то ему не поверил. Дедала окружила толпа, потребовали, чтобы он развязал мешок, и увидели в нём труп юноши. Дедала арестовали. И на допросе он сообщил, что Талое, оказывается, непотребно вёл себя со своей собственной матерью, и таким образом Дедал защитил честь семьи, Но Дедалу никто не поверил, и суд навеки изгнал его из Афин, запретив появляться даже в окрестностях города. Узнав об ужасной смерти сына, сестра Дедала повесилась. Репутация убийцы преследовала Дедала по всей Греции, и он бежал с материка на остров Крит, где его таланты пригодились царю Миносу. Дедал много всего сделал и построил на Крите, но в один прекрасный день... Минос обвинил изобретателя в том, что тот помогал его жене встречаться с любовником. Возмущению царя не было предела. Он приказал заточить Дедала и его сына Икара в лабиринт, но царица помогла им выбраться оттуда. Убежать с острова было невозможно. Все гавани охранялись, и тогда Дедал придумал воздухоплавание. Он, как всем известно, прикрепил себе и Икару крылья, перья которых были скреплены воском, и велел сыну не подниматься высоко, чтобы воск не растопило солнце. Икар не послушался отца, крылья развалились, он упал в море и утонул. Этот красивый миф известен всем. А вот оказывается, что первоначально о бегстве с рассказывалось иначе. «Дедал», — говорилось в древнейших легендах, — «изобрел не крылья, а паруса». До него греческие корабли ходили на веслах. В море поднялся ветер. и Икар не смог справиться с парусом, и его смыло за борт. Дедал укрылся на острове Сицилия, в городе Камике у царя Какала. Чем же он занимался? Во-первых, построил в Камике крепость, ход в которую был устроен так, что его могли защитить три воина Он сделал пещеру, куда стекали воды горячих источников. Паровая печь в этой пещере была целебной. И ещё, как говорил один историк тех времён, Дедал построил много сооружений, которые разрушились за давностью лет.